Основной обмен и гипобиоз Основной обмен – это количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности в условиях условного психофизиологического покоя. Эта энергия расходуется на все процессы обеспечения жизнедеятельности вашего организма – от поддержания потенциала покоя клеток до работы целых его систем. У женщин основной обмен на 10% ниже, чем у мужчин, в связи с тем, что у них меньше вес и поверхность тела. Основной обмен человека определяют утром, натощак, через 12-14 часов после последнего приема пищи. При этом за трое суток до исследования из питания исключают белковую пищу. Человек при этом находится в положении лежа на спине, при полном расслаблении мышц, в состоянии спокойного бодрствования и при комнатной температуре. Физическая или умственная деятельность, прием пищи, колебания температуры окружающей среды и прочие факторы, изменяющие уровень обменных процессов, приводят к дополнительным энергозатратам. На величину основного обмена влияет возраст, рост, масса и состав тела человека, его пол и даже болезни. Основной обмен отражается количеством энергозатрат из расчета 1 ккал на 1 кг массы тела в час. Они распределены приблизительно так – Мозг – 19%, печень потребляет 27%, мышцы – 18%, почки – 10%, сердце – лишь 7% и прочие органы – 19%. Зависимость интенсивности основного обмена от площади поверхности тела была показана немецким физиологом Рубнером для различных животных. Согласно этому правилу, интенсивность основного обмена тесно связана с размерами поверхности тела, И у теплокровных организмов, имеющих разные размеры тела, с одного квадратного метра поверхности рассеивается одинаковое количество тепла. Расчет суточных затрат энергии уравнения г а р и с а Бенедикта для мужчин равно 65 плюс 13,7 умножить на вес в килограммах плюс 5 умножить на рост в сантиметрах минус 6,8 умножить на возраст в годах. Для женщин – 655 плюс 9,6 умножить на вес в килограммах, плюс 1,8 умножить на рост в сантиметрах, минус 4,7 умножить на возраст в годах. Важно понимать, что величина основного обмена с возрастом постепенно снижается. Но зависимость от физической активности остается. Поэтому нужно учитывать, что при старении вы должны меньше потреблять пищи, иначе вы будете прибавлять в весе. А если питание не будет сбалансировано к энергозатратам, вы будете худеть. Одна из последних статей в журнале BMJ утверждает, что более половины новых препаратов, поступающих в систему здравоохранения Германии, не приносит вообще никакой пользы пациентам. Исследователи провели оценку 216 лекарственных препаратов, поступивших на немецкий фармацевтический рынок с 2011 по 2017 год, конечно, после должного одобрения регуляторами. Важно понимать, что почти все эти препараты были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам для использования их по всей Европе. В итоге ученые выяснили, что только 54 лекарства, это 25%, имеют значительную или большую дополнительную клиническую пользу. У 35%, 16% лекарств, польза была либо незначительной, либо не могла быть определена количественно. А для 125%, 58% препаратов, имеющиеся данные вообще не показали дополнительного преимущества по сравнению со стандартным лечением. В некоторых специальностях ситуация еще более сложная. В психиатрии и неврологии дополнительная выгода была показана только в 6% одна оценок соответственно. Оценка лекарств для лечения онкозаболеваний также показала, что большинство из них были одобрены без каких-либо клинических доказательств пользы для релевантных для пациента результатов по выживаемости и качеству жизни. И что в этой ситуации говорить о геропротекторах, где вообще все сшито на живую нитку, а уровень доказательности при переносе данных с мышей и крыс вызывает только грустную улыбку? Одна из причин этого не только в допущении, что процессы старения гомологичны у разных видов, и изучая их на одном виде, причем короткоживущем, в основном используются грызуны. Их можно аппроксимировать на другой, причем долгоживущий вид. А еще дело в том, что изучение старения грызунов проходит в лабораториях, без учета условий обитания этих животных в природе. Хотя важной особенностью грызунов именно для геронтологии является то, что они обладают лобильным обменом веществ, и способны снижать температуру своего тела и жить в таком состоянии. Кроме того, для многих видов грызунов х а р а к т е р н о ч е р е д о в а н и е весенних и осенних поколений. Это означает, что животное, например, мелкий грызун б у р а з у б к а существует 70 видов, р о д и в ш и е с я весной, быстро растет, созревает, а затем после интенсивного размножения умирает в возрасте 6 месяцев. А осенние б у р а з у б к и живут до 12 месяцев, что в два раза дольше весенних. Полевая мышь, ападемус аграриус, родившаяся осенью, также при благоприятных условиях живет дольше весенней. Но это же искажает результаты. В опытах на крысах и мышах различных линий при ограничении питания у них снижается обмен и температура тела. Часто они сбиваются в углу клетки, состояние оцепенения, торпора. То есть, как часто происходит в геронтологии, не означает вследствие того. И прямой причинно-следственной связи здесь нет. Скорее, есть обратное. Мышь не меньше ест, поэтому дольше живет, а ее переводят на более медленный метаболизм, и это может служить причиной ее долгожительства. На начале 20 века большой интерес в обществе был к опытам русского биолога-экспериментатора п а р ф и р и я Ивановича Бахметьева по изучению анабиоза у летучих мышей. Анабиоз – это крайне выраженное замедление жизненных процессов в организме, или другими словами, максимально выраженный гипобиоз. Исходя из термина гипобиоз, в этом состоянии жизнь переходит на замедленный темп, все процессы замедляются. Голодание или снижение калорийности питания животных является одним из важных элементов механизмов гипобиоза. Такое состояние выявлено более чем у 200 видов геротермных животных, которых можно условно разделить на зимоспящих, по-другому это состояние называется гибернацией, и незимоспящих, эти животные впадают в оцепенение. У человека состояние гипобиоза отсутствует, обычно при снижении температуры начинают действовать защитные механизмы, и температура восстанавливается. То же происходит при голодании. На какой-то стадии включаются защитные механизмы, и у человека появляется состояние, которое я бы обозначил как доминанта пищи. Когда все его поведение, а таких случаев в нашей истории было предостаточно, направлено только на поиск и добычу пищи. Гетеротермные животные, например, суслики, хомяки, сурки, ежи, медведи, тушканчики, зимой впадают в спячку. При этом состоянии у них падает температура тела, в несколько десятков раз снижается уровень обмена. Подготовка к спячке связана с уменьшением светового периода дня и с обилием кормов в конце лета. Это приводит к накоплению в организме бурого жира, в котором преобладают ненасыщенные жирные кислоты – линолевая, линоленовая, алииновая. Он вызывает понижение обмена веществ и снижение функции щитовидной железы, что приводит к еще большему накоплению жира и перестройке терморегуляции. В норах зимоспящих животных с н и ж а ю т с я температура и содержание кислорода, повышается концентрация c o 2 Например, сурок потребляет кислорода в 40 раз меньше, чем в активном состоянии, а углекислого газа выделяет в 75 раз меньше, что приводит к повышению кислотности крови. В сочетании с другими факторами это вызывает замедление дыхания и частоты сердцебиений в 20 раз. Одновременно под влиянием гипоксии и гипотермии происходит полное мышечное расслабление. Зимой суслики, сурки, мышовки и другие им подобные животные находятся в глубоком оцепенении, в состоянии непрерывной спячки. У бурундука и обыкновенного хомяка спячка периодически прерывается на еду. Бурозубки 40-80 раз в сутки засыпают и просыпаются. Известно, что и многие другие виды млекопитающих и птиц в течение суток снижают обмен и температуру тела и погружаются в состояние оцепенения. Некоторые виды птиц, например, североамериканские к о з о д о и и черные стрижи, зимой впадают в спячку. А у ласточек и некоторых видов калибри в ночное время возникает состояние оцепенения, снижение обмена и температуры тела до температуры среды. Гипобиоз таких зимоспящих животных, как медведи, барсуки, еноты, енотовидная собака и другие, отличается легким оцепенением во время зимнего сна. В этом состоянии у них уменьшается частота дыхания и сердцебиений в 4-5 раз. Температура тела снижается. Эти животные являются как бы переходной формой между зима и незимоспящими. Среди них медведи имеют характерные отличия. При больших размерах они могут существовать в состоянии сна месяцы за счет запасов жира. Поддерживают постоянную высокую температуру тела и основные физиологические процессы. Нейроэндокринная регуляция обеспечивает полное мышечное расслабление при сохранении активности остальных тканей и органов. Таким образом, особенностью гипобиоза у гетеротермных организмов является временность данного состояния и связь с внешними условиями. Особенность терморегуляции у прочих организмов, не способных к гипобиозу, в постоянном температурном пороге гипоталамуса. Валерий Евгеньевич Чернелевский провел опыты, в результате которых пришел к выводу, что для создания состояния искусственного гипобиоза и удержания в нем модельных животных у грызунов можно использовать газовые среды с пониженным содержанием кислорода и повышенным углекислого газа, ряд фармакологических препаратов и ограничения питания. Установлено, что в условиях гипотермии и гипоксической и гиперкапнической среды у крыс снижается активность супраоптических и паравентрикулярных ядер гипоталамуса, ответственных за синхронизацию многих биоритмов. Двукратного увеличения продолжительности жизни ранее добивались при понижении температуры тела и у хомячков. Большая часть животных погружалась в сон, снижался обмен веществ и температура тела. Следует сказать, что изменение температуры тела как метод увеличения продолжительности жизни человека давно интересовало людей. Идея, что при снижении температуры тела происходит замедление жизненных процессов, не нова. Считается, что как следствие снижение температуры тела на пару градусов может привести к значительному росту продолжительности жизни. Но как можно использовать данные с животных моделей для формирования гипобиоза у человека? Ведь животные, не впадающие в гипобиоз, как и человек, приобрели в эволюции стабильную регуляцию своего метаболизма, которая лишь немного ослабевает во время сна. Расчетные данные показывают, что понижение температуры на 2-3 градуса даст двукратное увеличение жизни как животных, так и человека. Вероятно, разработка нейрохимических веществ, которые позволят влиять на структуры лимбической системы, которые регулируют энергетический гомеостаз человека, позволяет это сделать. Это, в свою очередь, даст врачам возможность вмешиваться во многие патологические процессы. Например, перелом проксимального бедра можно будет оперировать не в 48 часов, а и в более отложенные сроки, без ущерба для прогноза выздоровления пациента. Схожая ситуация с инфарктами и инсультами. Разделение животных моделей на теплокровных и холоднокровных довольно условно. Между ними есть гетеротермные, гомоятермные животные, которые впадают в спячку или дневное, или ночное оцепенение. Мыши и крысы, которые часто используются в опытах по продлению жизни, могут впадать в оцепенение. Четкой причинно-следственной связи между снижением калорийности питания и увеличением продолжительности жизни мышей может и не быть.